Глава двадцать восемь. Лейра. «Вика!» — крикнула я и потянула подругу назад. Доски настила, по которому мы шли, задрожали. Время словно остановилось, и я увидела блестящую чёрную стрелу, которая вонзилась в дерево передо мной. Затем всё происходило очень быстро. Мы тут же приготовились защищаться. Но следующий залп стрел обрушился на нас прямо с неба, И ещё до того, как я оглянулась и увидела испуганное лицо Еру, я поняла, что у нас проблемы. «Без счетов нам не выстоять против стрел». «Бегите!» — крикнула Вика и резко развернулась. «Подожди!» — выкрикнула я. Я не знала, что нам теперь делать, но бросаться бежать, сломя голову, всегда самая большая ошибка. «Почему в нас стреляют?» — крикнула я, словно объяснение, что-то изменило бы в действиях нападающих. Но Ера, держа Мюрадем наготове ожидал противника, который рискнул бы подойти к нам слишком близко, чтобы как следует его отделать. Казалось, сам ничего не понимал. «Это не демы!» — прорычал он. «Они не должны нападать! Эй!» Казалось, его голос разнёсся по всему болоту. «Вы нападаете на Искательницу!» В ответ стрела разорвала рукав его рубашке. «Еру!» — крикнула я, но он резко мотнул головой. Похоже, стрела его не задела. В этот момент над нами раздался яростный крик. В следующее мгновение что-то упало сверху, словно рушилось прямо с неба. Прежде чем я смогла различить, что это, небо над нами вспыхнуло. Шаг за шагом я пятилась назад, чтобы на меня ничего не упало, когда что-то, что бы это ни было, рухнуло вниз. Ветви деревьев и папоротники пылали в огне, словно разгорался огромный костёр. В середине тёмного пекла были ещё различимые остатки висячего моста. Тёмные силуэты пытались спастись от пламени, перепрыгивая на деревья. Мы подбежали к растению с развесистыми листьями, чтобы скрыться за ним. Но надолго оно явно нас защитить не могло. Над нами раздавались возмущённые голоса, крики. «Почему загорелся мост? Кто его? И где?» «Аларик!» — выкрикнула я, когда мне стало ясно, почему обрушился мост. «Кто его обрушил?» Мне инстинктивно захотелось броситься бежать, Но что-то удержало меня. На мгновение я слепла и оглохла, и всё казалось очень далёким. Меня встряхнули, и я различила перед собой лицо Еру. — Ты с ума сошла? — прикрикнул он на меня и потащил назад. — Они напали на нас! Так не беги им прямо в руки! Взяв себя в руки, я кивнула. — Почему? Почему они нападают на нас? а затем У меня словно пелена упала с глаз. Я получила пароль. Может быть, все просто? «Зена Прокричала я в вышину, в огонь, в дым, закрывающий небо. «Зена Очередная стрела едва не задела меня. Я испуганно посмотрела на Иера и встретилась с ним взглядом. «Нужно убираться!» Приказал он и оглянулся через плечо. Идея бежать обратно по настилу ему была не по душе, но и оставаться мы не могли. Рано или поздно стрелки проделают в нас несколько дырок. «Ну, Ларик!» — прошептала я. «Он наверняка там, впереди! Мы не можем его бросить!» Иера не видел того, что видела я. Болотные кусты у него за спиной были немного примяты. И пока я опасаюсь, что это был Ларик. «Он сам о себе позаботится!» А если нет? Те, кто на нас напал, явно не сами подожгли мост. Я поищу его, мы ему обязаны!» «Ты ему совершенно ничем не обязана!» В этом Ера был прав, аларик вынудил меня взять его с собой, я его об этом не просила. Кая благоразумно спряталась в безопасном месте, забравшись под настил и держась вне поля зрения лучников. Я посмотрела вверх. «Сейчас никто не стрелял, но надолго ли это?» «Что задумали те, кто на нас напал?» «Лейра, нам нужно скрыться!» Настойчиво напомнил Ера. «Здесь что-то не так. На нас не должны нападать. Люди не должны!» «Люди? Дэмы?» «Мне было совершенно всё равно, кто хотел отнять мою жизнь. И точно так же мне было всё равно, что я ничем не обязана Аларику. Я знала только одно. Я не могу перестать думать о том, что, наверное, это он рухнул с горящего моста. Что если он упал в болото или на настил, где он теперь лежал раненый, и... Чувствуя, как колотится сердце, я посмотрела вверх. Пламя лизало деревья, мост распадался на части, и горящие куски дерева и веревок падали с неба, повисали на растениях и поджигали их. Дым становился гуще и опускался всё ниже. Я побежала вперёд из-под защиты больших листьев, к стволу, к которому был прикреплён настил. На секунду прижалась к дереву, чтобы отдышаться. «Земля, на которой сбываются желания», — вспомнилась мне. Что ж, у меня было желание. «Они меня не увидят», — беззвучно прошептала я. «Хочу, чтобы они меня не видели». А затем я побежала дальше, слепо веря в то, что либо именно это желание будет услышано, либо мне повезёт, потому что больше надеяться было не на что. Огонь шипел вокруг меня, кругом осыпались на землю угли и искри, но дым делал меня невидимой для нападавших, которые затаились наверху на деревьях. Настил по дуге, обходил кусты, но там ничего не оказалось. «Я ошиблась? Или с Алариком ничего не случилось, и он уже давно в безопасности?» «Аларик?» Я осмелилась лишь прошептать, чтобы атакующие меня не услышали, но рёв пламени всё равно поглотил мои слова. «Проклятие, Аларик!» Вместо ответа послышался тихий хрип. Я пошла на звук. Между двумя раскидистыми растениями, которые росли из чёрной когни в грязи, Словно это была плодороднейшая земля, я, наконец, нашла его. Он был жив, но вместо облегчения меня охватил леденящий ужас, потому что, во-первых, его глаза были полуприкрыты, словно он вообще не видел меня, а по его лбу текла кровь. А во-вторых, в его плече торчала чёрная стрела. К тому же он почти по это самое плечо погрузился в трясину. Вокруг него медленно поднимались на поверхность пузыри, и каждый раз, когда они лопались, казалось, он погружался всё глубже. «О, проклятие!» — прошептала я, подойдя к нему настолько близко, насколько позволял настил и опустилась на колени. «Дай мне руку, я тебя вытащу!» Он коротко покачал головой и будто с усилием сфокусировал взгляд на мне. «Лыра!» «Уходи отсюда, Лейра, солдаты, дэмы!» «Спасибо за то...» Мой голос дрожал и звучал необычно высоко. «За то, что ты сделал!» «Всё в порядке, Лейра?» Наверное, он ударился головой. Его густые волосы скрывали рану, но кровь непрерывно стекала по его виску, и разговаривал он так, будто не до конца понимал, что происходит. «Пойдём, дай мне руку!» потребовала я и ухватила его за пальцы, но он попытался их отдёрнуть. Сквозь перчатки я не могла этого ощутить, но когда я повернула его ладонь, и мой взгляд упал на её внутреннюю сторону, меня, несмотря на жар, полыхавший над нами, пробрала ледяная дрожь. Под липким слоем болотной грязи я нащупала плотно набухшие пузыри ожогов. «Аларик, тебе нужно сейчас же выбираться!» Всё нормально, знаешь. Я был неправ. Тут вовсе нет крокодилов. Вылезай же! Я лишь не сильно потянула его за руку, но он застонал, так что у меня скрутило живот. Из раны, в которой торчала стрела, струилась кровь. Она стекала в болото, где тёмно-красный образовывал загадочные узоры, смешиваясь с чёрной, как нефть, грязью, а потом растворялась Капля за каплей, словно трясина, поглощала её. Ничего не помогало. Нужно сначала вытащить стрелу, иначе он не сможет двигать рукой. Без этого мне никак не вызволить его из трясины. извлекать стрелу будет ужасно больно, и от одной мысли об этом мне стало дурно. Сглотнув, я вытащила кинжал. — Что ты задумала? — слабым голосом спросила Ларик. недоверчиво взглянув на клинок. «Не спрашивай!» Нужно, чтобы он жал что-то между зубов, если я не хочу, чтобы его крик привлёк внимание всего болота и всех его обитателей. Я торопливо осмотрела себя и решила, что подойдёт пояс, на котором я носила кинжал. Дрожащими пальцами я расстегнула его и поднесла к бледным губам Аларика. «Прикуси!» «Прекрати!» Его взгляд стал совершенно ясным. Он посмотрел куда-то на трясину, а затем мне в глаза. «Ты не обязана это делать. Уже слишком поздно». То, что Ера сказала о болоте. «Ера знает не всё, не больше, чем ты. Я знаю больше, чем ты думаешь. А я знаю, что не дав никому умереть. Даже мне». Это был не вопрос, просто удивлённое утверждение. Его тревога передалась и мне. Мысль о том, что у меня ничего не получится, и я, потеряя его здесь и сейчас во владениях кошмара, была настолько убийственно болезненной, что у меня сдавила грудь. Да, он причинил мне боль, и эта рана все еще была невероятно глубока. Но верил ли он на самом деле, что я буду его за это ненавидеть? Так сильно, что пожелаю ему смерти. Я ненадолго отложила пояс в сторону. Наклонившись вперёд, насколько было возможно, я провела рукой по его щеке. Даже сквозь перчатку я чувствовала, какая у него холодная кожа. «Именно что тебе! Ты должен бороться, слышишь? Сейчас ты должен бороться!» Мне было всё равно, что произошло между нами. Здесь и сейчас это не имело никакого значения. ты меня прощаешь «Скажи, пожалуйста, честно. Это важно для меня». Моя рука скользнула по его шее, и я прижалась лбом к его лбу. Когда мы соприкоснулись, я ощутила покалывание, знакомое и пугающее одновременно. Давно простила. Моё сердце забилось ещё быстрее и громче, когда я осознала, что произнесла эти слова не только потому, что мне нужно было утешить Аларика. Глубоко внутри распался на части тугой, тесный, сдавливавший мои чувства корсет, и они, наконец, снова обрели свободу. Я по-прежнему любила его. Это не отменяло той боли, которую он мне причинил. Неважно, под каким количеством гнева была погребена и сокрыта эта любовь, с ней ничего не случилось. Она оставалась там и всегда будет там. И неважно, что он сделал или сделает в будущем, неважно, какие решения мы оба будем принимать, эта любовь была безусловной. Печальное осознание того, что мы не можем быть вместе, потому что одной любви для этого недостаточно, смешивалось во мне с облегчением от того, что я наконец постигла хаос, царивший в моем сердце. Я любила его. Я простила его, но доверять ему я не буду больше никогда. Лейра, причина, по которой я тебя тогда предал, ты должна ее знать. Я этого не хотел, но я... Он запнулся на полуслове словно трясина внезапно сдавила ему грудь, не давая дышать. Его глаза расширились от ужаса, и он лишь хрипло выдохнул. Казалось, будто он больше не может вдохнуть. «Аларик, пожалуйста, ты должен дышать. Не говори, просто дыши. Спокойно!» Он прохрепел что-то невнятное. Может, он пострадал ещё серьёзнее? Нужно немедленно вытащить его из болота. Не говори ничего, у нас нет времени. Огонь полностью уничтожил мост. Отдельные кочки угли ещё дымились, но дым уже рассеивался. и вряд ли солдаты просто расстроятся и разойдутся по домам. «Расскажешь мне всё потом, в спокойной обстановке!» Он искривил рот, словно изображая насмешку. Я решительно ухватилась за стрелу у его плеча. Аларик застонал от боли, но, по крайней мере, он снова дышал, пусть даже быстро и неглубоко. Я сунула пояс ему в зубы и ухватилась за кинжал, не оставляя себе времени передумать. Стрела была вырезана из необычного дерева, матого-чёрного, холодного и какого-то мёртвого. Перепачканное кровью остриё, торчащее из плеча Ларика, было узким, а на его краях виднелись зазубрины, которые нанесли бы ужасную рану, если попытаться вытащить стрелу с хвоста. Тебе повезло, что стрела прошла насквозь, и ещё больше, что она застряла. Потому что перья на другом конце стрелы явно принадлежали скорбному ворону. Очень непримечательная птица, которая обычно прячется от людей. И не небезосновательно, потому что если вырвать у него перья, они начнут постоянно выделять яд которая при попадании в кровь вызывает неотвратимую смерть. «Я не справлюсь», — задыхаясь, произнёс Аларик, несмотря на то, что во рту у него был кожаный ремень. «Тебе ничего не нужно делать!» Возможно, шутить было жестоко, но меня это чуть-чуть успокоило. Когда маме становилось совсем плохо, мы всегда придумывали на этот счёт дурацкие шутки, чтобы я была в состоянии сделать всё, что нужно, даже если она при этом кричала от боли. «Всё самое трудное досталось мне, и теперь мы будем квиты насчёт того, кто кому сделал больно». Я мысленно поблагодарила свои перчатки, благодаря которым я смогла взяться за перья и как можно лучше зафиксировать древко стрелы. «Наверное, всё равно будет нечеловечески больно». Мне не хватало рук. «Глубоко выдохни!» — приказала я. Когда лёгкие пусты, человек не может громко закричать. Когда Аларик выдохнул, я взмахнула клинком и отрубила задний конец стрелы. Аларик издал сдавленный звук, словно умирающее животное, и безвольно обмяк. Я предполагала, что он потеряет сознание и ожидала, что после того, как я выдерну стрелу резким движением, кровь пойдёт сильнее. но то что аларик начал тонуть еще быстрее это было уже слишком в этом не было никакого смысла человек тонет быстрее когда шевелится, а никогда не лежит неподвижно но теперь трясина словно жадно почуяла кровь вскоре рана скрылась в трясине это избавило меня от необходимости останавливать кровотечение ресина решила за эту проблему, но сейчас кровотечение Это меньше из наших забот. Меня охватила паника. Всё происходило слишком быстро. «Ера! Вика!» — крикнула я. Я лишь смутно осознавала, почему я должна действовать тихо, но конкретные причины стали мне непонятны. А Ларик утонет через несколько мгновений, если мы ничего не сделаем. Одной мне его не вытащить. Его веки задрожали. и я ударила его по щеке. «Алларик, качнись Ты тонешь!» Он моргнул, облизал губы, и в его взгляде читалось так много, так много он мог бы сказать, утаить, объяснить, скрыть, но у него больше не было сил. Он уже так глубоко погрузился в синюю трясину, что я почти потеряла надежду как-то его вытащить. Болото доходило ему до шеи, Как раз до того места, где тоненький след напоминал о том, что еще несколько дней назад я угрожала ему и ранила его. Его плечи полностью скрылись, и только предплечья и ладони виднелись на поверхности. Но надолго ли? «Нужно попытаться самим!» — сказала я и обхватила его за запястье. Его пальцы были слишком сильно обожжены, и он не смог их сжать. «Помоги мне!» – выдохнула я, но каждое движение, казалось, лишь утягивало его еще глубже, и я сама пару раз едва не потеряла равновесие. «Это бессмысленно!» – прошептала Ларик и с трудом высвободил руки. «Ера!» – еще раз выкрикнула я во всё горло. Мне хотелось метаться и кричать. Мысли путались, и я не могла ухватиться ни за одну. Губы Аларика беззвучно шевелились, и я снова попыталась хоть как-то не дать ему утонуть. «Лейра», — произнёс он очень тихо, но серьёзным тоном, который я никак не могла проигнорировать. Я наклонилась к нему совсем близко, так близко, что моя щека почти коснулась его губ, и я будто ощущала кожей каждое его слово. «Ты должна сейчас же убираться отсюда». Я покачала головой, всхлипнула мои губы будто случайно коснулись его губ, а потом ещё раз «Не могу!» «Беги прочь, Лейра!» Каждое слово было частицей поцелуя, прощального поцелуя. «Я никуда не уйду!» А в следующее мгновение я услышала. Сначала этот звук походил на далёкую грозу, а потом ощутила, как настил дрожит под ногами. «Ира идёт!» Затаив дыхание, прошептала я и подняла голову, чтобы лучше видеть. «Наконец-то!» Но когда шаги приблизились, стало ясно, что они принадлежат не одному человеку. И я тоже это поняла. Я схватилась за Мюрадем, который лежал на деревянных досках рядом с моим походным мешком. С Мюрадемом в руке я медленно распрямилась, выдохнула глубоко и спокойно. Я сосредоточилась на том, что Еру раз за разом вбивал мне в голову на тренировках. Исход каждого боя решается в голове Лейра. Только тот, у кого недостаточно мужества и воли, вынужден полагаться на физическую силу. Я всегда сомневалась в этом, но мне никогда не приходило и защищать того, кого я люблю. «Лейра, это уже не игра!» — крикнула Ларик. «Беги прочь! Я останусь здесь и отвлеку их!» Я едва не рассмеялась. Мне захотелось кинуть чем-нибудь ему в голову, чтобы он прекратил нести чушь. Я не сделаю ни шага прочь, ни единого. «Лейра!» Внезапно он стал ещё серьёзнее. «Ты здесь не просто так! Не рискуй! Тем более ради кого-то вроде меня! Я этого не стою, и ты это знаешь!» Лейра, если бы я был в состоянии сказать тебе правду о том, кто я и что я сделал, ты бы меня ещё и сама подтолкнула, чтобы тонул быстрее. А потом без промедления спасла бы свою жизнь и исполнила свою миссию. Тогда скажи мне... Я закрыла глаза, ощущая сквозь перчатку рукоять меча. Вес клинка. Казалось, что сердце гонит кровь, и она доходит до самого его острия. «Если ты не скажешь мне сейчас...» Но Ларик молчал, и было уже слишком поздно.